Глава пятая. Павел. Мы стояли с сыном в дверях гостиной и смотрели на последствия апокалипсиса. Не природного, а нашего здания собственного производства. Горы одежды, груды посуды, пыль повсюду. Следы беспечной мужской жизни. Даня молчал, и я молчал. Слова были лишними. Масштаб катастрофы говорил сам за себя. Ну что, напарник? Я тяжело вздохнул, положил руку на его плечо. Начинаем операцию Чистый периметр. Цель не допустить, чтобы Выдра вызвала отряд захвата и запеки при первом же взгляде на наш штаб. Дани скептически осмотрел поле битвы. Пап, нам вдвоем тут за неделю не убрать, мрачно заметил он. «Глаза боятся, а руки делают. Главное – действовать слаженно и не растягивать удовольствие. Я беру на себя гостиную и кухню. Ты – свою берлогу. Годится?» Он покачал головой и с видом обреченного заключенного поплелся в свою комнату. Час спустя я понимал, что переоценил наши силы. Гостиная сдалась относительно легко – на кухне пришлось повозиться подольше, но комната Дани это было нечто. Я заглянул к нему. Он сидел посреди комнаты, уставившись на гору одежды, игрушек и деталей от конструктора, с таким потерянным видом, что у меня руки опустились. Что, не движется дело? Спросил я, переступая через порог. Я не знаю, с чего начать. Признался он тихо, и в его голосе не было ни капли привычного нахальства. И тут я понял, мой сын тонул, не в беспорядке, а в собственном страхе не справится, так же, как и я. «Ладно», — подбодрил я его, закатывая рукава, — «командная работа, действуем по системе, сортировка, утилизация, капитуляция». Все, что сломалось и не подлежит восстановлению, безжалостно выбрасываем. Все, что можно спасти, складываем. Все, что не знаем, куда деть, прячем под кровать до лучших времен». Он посмотрел на меня с надеждой. «А так можно под кровать?» «Можно», — великодушно разрешил я. «Но только сегодня и только в рамках чрезвычайного положения». Не думаю, что Марина Арнольдовна станет проверять, что у тебя под кроватью. Мы начали. Сначала неуклюже, наступая друг к другу на ноги. Я пытался аккуратно сложить футболки, а он сгребал все в охапку и запихивал в шкаф. Потом мы нашли компромисс. Смотри, я показал ему, как сворачивать вещи. Так занимает меньше места. Даня попробовал но вышло криво. «Ну, сойдет для первого раза. В армии научишься складывать по линейке, а сейчас мы дома», — снисходительно сказал я, и он ухмыльнулся. «Мы нашли под кроватью археологические артефакты. Давно забытый конструктор, три носка без пары и яблочный огрызок. Даня копался в своих сокровищах, а я вытирал пыль с полок, и мы разговаривали». Не как отец и сын, а как два сообщника на сложном задании. «Пап, а помнишь, мама говорила, что ты всегда носки под диван закидываешь?» Вдруг спросил он, вытаскивая из-под кровати свой потерянный носок. Меня кольнуло в груди. «Помню», — улыбнулся я. «А она их потом собирала и кидала в меня, когда я смотрел хоккей». «Она смеялась при этом», — сказал Даня тихо. «Да, голос у меня слегка дрогнул. Это было очень смешно. Мы помолчали. Неловкое, но не тяжелое молчание. Потом мы нашли старый альбом с наклейками. Даня уселся на пол и принялся его листать, забыв про уборку. Я присел рядом. «О, смотри, это же «Звездные войны»,» Воскликнул он. Мама мне его купила, когда я сломал руку. И половину наклеек ты тогда же и потратил. Я ткнул пальцем в пустые места, клеил на гипс. Ага, он звонко рассмеялся, а потом врачиху ругалась, что они не отклеиваются. Мы сидели на полу среди коробок и разбросанных вещей, листали альбом и вспоминали. Вместо того, чтобы ругать его за безделье, я слушал и сам рассказывал о том, как Юля злилась, когда мы с моим братом Богданом съели все мороженое, которое она припрятала, о том, как она боялась пауков и звала меня на помощь, чтобы прогнать монстра из кладовки. Комната потихоньку преображалась, беспорядок отступал и вместе с ним куда-то уходила та стена, что стояла между нами. Мы не стали вдруг идеальными отцом и сыном. Мы были двумя неумехами, которые пытались навести порядок в своем мире. И почему-то именно это, наши неуклюжие попытки, споры о том, куда деть коллекцию камней, совместная борьба с фантиками от конфет, Сближала нас куда больше, чем все воспитательные речи всех психологов вместе взятых. Когда последняя коробка была задвинута в шкаф, а пылесос умолк, мы стояли после чистой, почти неузнаваемой комнаты и тяжело дышали. Даня был перепачкан пылью, я вспотел, как бульдог. «Мама бы нас похвалила за такую чистоту!» — одобрительно произнес я. Дани посмотрел на меня, и в его глазах я увидел что-то новое. — Уважение? — Нет, пока еще нет, но уже не злость и не вызов. — Спасибо, пап! — вдруг сказал, но тут же напустил на себя важный вид, чтобы не показаться сентиментальным, что не заставил одного все делать. Я потрепал его по волосам. На этот раз он не отстранился. Мы же договорились, что мы команда. Можно теперь поиграть в планшет? Да, но сначала не мешало бы помыться. Нам обоим. Иди первым, а я пока начну готовить ужин. Опять макароны. Я так устал, что именно их и собирался отварить на скорую руку. Но кислое лицо сына заставило меня передумать. Обычно оно всегда было у Дани кислым но сегодняшняя маленькая победа меня невероятно воодушевила. — А что бы ты хотел на ужин, сынок? — Драники со сметаной, — не задумываясь, ответил он. — Отличная идея, — согласился я. — Ты правда пожаришь драников? — недоверчиво спросил Даня, как будто заказал что-то диковинное. Я снова почувствовал укол совести. Я так заколебал сына своими макаронами, что драники для него звучали, как праздничное блюдо. «Если поможешь, приготовлю», — пожал я плечами. «Ура!» — завопил сын и в припрыжку помчался в ванную. Я смотрел ему вслед, думал о том, что даже если завтра все пойдет наперекосяк, сегодняшний день мы уже выиграли. Оказывается, Мы можем находить общий язык, значит, не все еще потеряно для нас обоих.